Глава 12 Следующая неделя оказалась насыщена событиями, как и говорил лорд Виттер. Сразу после его приветственной речи в сад вывалилась толпа зомби. Если бы не их забавные наряды, то можно было подумать, что апокалипсис настал, причем худший из вариантов. Однако это просто слуги, пришедшие за своими леди. С учетом того, что живых существ среди личных слуг не было, выглядели они примерно одинаково. Зелено-белая кожа с нарывами, открытыми ранами, но без гниющего душка. Удивительно, но они вообще никак не пахли и способны были передвигаться максимально бесшумно. Однако больше меня поразило, что зомби не отбрасывают тень. Это явление вызвало во мне неподдельный научный интерес мысленно сделала себе пометку «Обязательно расспросить Роба, как только выдастся возможность». Роб нервно топтался на месте, пока остальная нечисть пыталась успокоить и поймать убегающих ледь. Признаюсь, мне уходить не хотелось. Когда бы еще удалось понаблюдать за такой картиной? Дамы в пышных платьях, рыдая и визжа, разбегаются в разные стороны. Только я смотрела на все это и мысленно желала слугам терпения. «Леди Аннет, если поспешим, успеем первыми на осмотр к лекарю!» Кряхтя прошептал Роб, переступая с ноги на ногу. Кажется, он искренне радовался, что ему досталась я. По крайней мере, не пришлось гоняться за мной по саду. «Угу», — Понора кивнув, вынуждена была согласиться. «Любые лекари или врачи вызывали у меня неприязнь, что в прошлой жизни, что в новой. Мне приходилось слишком часто сталкиваться с представителями этой профессии. Раньше меня мучило давление. Выпил таблеточку, и все хорошо. А вот в новом мире так просто от болячки не избавиться. Прошлый лекарь утверждал, что я полностью здорова, но интересовало его как предмет исследования, Единственный человек, родившийся без магии, но она появилась в моем теле после болезни. Только выяснить, что это за магия и как она работает, ему так и не удалось. Дисмарлоу проводил несколько экспериментов. Конечно же, тайна, с моего согласия, но так, чтобы лорд Алистер не узнал об этом. Я поклялась молчать, лишь бы выяснить правду. Увы, нам так и не удалось понять, какие способности зарождались в моем теле. Энергетические каналы все еще были истощены, а аура не изменила цвет. Да, по ауре существа можно определить вид магии, если она не скрыта заклинанием или артефактом. В этот же день пришлось познакомиться с милейшим лекарем, совсем юным и на первый взгляд неопытным эльфом. Он рабел от моей натянутой улыбки, ушки краснели вместе с чуть пухлыми щечками, а взгляд бегал из стороны в сторону. Он постоянно перебрасывал длинную косу с одного плеча на другое. Из его дрожащих рук не раз выпадало пишущее перо. Казалось бы, это мне следовало вести себя так, а не милому и очень симпатичному парню, хотя бы потому, что это был единственный мужчина в этом доме, не наводивший ужас. Несмотря на свой возраст, он оказался специалистом с большой буквы. Стоило ему увидеть состояние моих магических каналов, и смущенный взгляд исчез, превратившись в суровый. Вопросы сыпались один за другим, а вот ответов у меня не было. Я не знала практически ничего о семейной магии и о матери Аннет. О причинах своего состояния рассказывать было опасно. О происшествии в доме лорда Алистера никто не знал. И как бы мне не хотелось рассказать о заботливом папочке всем вокруг, но стоило держать рот на замке. Могло начаться расследование, и даже я не могла утверждать, что правда о моем попаданстве в это тело не всплыла бы наружу. В первую очередь нужно было выяснить, как часто в этом мире появляются души из других миров. Что-то мне подсказывало, что я не первая попаданка однако я понятия не имела, как поступают с такими несчастными. Помогают освоиться в новом мире или уничтожают? Все закончилось вполне хорошо. Лекарь прекратил расспросы, поняв, что от глупенькой леди не добиться нужной информации. К концу нашей беседы он краснел уже не от смущения, а скорее от злости. Жалко его. Но себя я жалела намного больше. В конце концов, это мне предстояло познакомиться с убийственными мужчинами в прямом смысле слова. Это было только начало сложной и самой долгой недели в моей жизни. Теперь все завтраки, обеды и ужины проходили только в компании взбалмошных и напуганных девиц. Их разговоры и круг интересов ограничены яркими нарядами, дорогими украшениями и светскими сплетнями. Та самая леди истеричка Не переставала строить остальных девушек и всячески пыталась управлять всеми, включая меня. Только при виде слуг она резко замолкала. Вот уж не думала, что буду радоваться появлению зомби. Они стали моими спасителями. Только в их присутствии можно было спокойно поесть. Побыть в тишине получалось только вечером, когда не приходилось блуждать по коридорам или часами сидеть в зале славы темных лордов хотя правильнее будет назвать эту комнату, оружейным музеем. Десятки мечей, клинков, щитов и прочей военной атрибутики украшали стены и потолки в огромном зале. Нас приводили в эту комнату группами по 10 девушек, усаживали на диванчике и заставляли сидеть по несколько часов, якобы для пользы нашего организма. Нам было необходимо привыкнуть к темной энергетике, остаточный след, который навсегда впитался в металл магического оружия. Я ничего не чувствовала, а вот другим девушкам приходилось несладко Не знаю, с чем это связано, но мой организм совершенно никак не реагировал, только тело затекало от пребывания в одной позе. Однако так повезло только мне. Две девушки теряли сознание, других тошнило, и куча других симптомов появлялись каждый день. Зомби только и успевали прибегать за девушками и уносить их в лекарское крыло. В такие моменты Роб смотрел на меня с довольной улыбкой. Ему досталась совершенно непроблемная леди. Порой мне казалось, что он смотрит на меня подозрительно, словно пытается понять, откуда я такая взялась. Ну да, его не боюсь, ни на что не жалуюсь, к темной энергетике отношусь спокойно. И, в принципе, если не учитывать розовую комнату, мне нравилось абсолютно все. Для всех леди был открыт доступ в библиотеку. Можно было побывать в лабораториях, на экскурсии в столице. Но это было интересно только мне. Роб с удовольствием гулял со мной по городу, где я увидела представителей других рас. Теперь-то я точно знала, как выглядят вампиры, орки и обортни Побывала в музее и удивлялась далеко не средневековой архитектуре города. Мне понравилась местная мода, которая была очень разнообразна. От старинных платьев с тугими корсетами до вполне современных нарядов с молниями и простым кроем. В самой столице, как и в любом современном городе, были парки с искусственными озерами, музеи, общественная библиотека, Гостиницы, рестораны, питейные заведения. За один день обойти огромный город было нереально. Да и вообще многие предпочитали передвигаться на специальных колясках, которые управлялись водителем, крутившим педали самого обычного велосипеда. А сзади крепилась двухместная повозка с навесом. Стоило это удовольствие недорого, а для меня и вовсе бесплатно. Все капризы кандидаток отбора оплачивали темные лорды. К слову, девушки не стали упускать возможность и тоже опустошали кошельки богатеньких женихов. Только они предпочитали делать это, не выходя из своих спален и с большим размахом. Лучшие ювелиры и портные столицы прислали в главную резиденцию гонцов со своими изделиями. К сожалению, в сам замок их не пускали. Мужчины и женщины толпились возле ворот, ожидая, пока зомби заберут их товар а потом вернуться со звенящими монетами. В общем, каждый развлекался как мог. К концу недели пять девушек покинули главный дом темных лордов по состоянию здоровья. Таким образом, нас осталось 25 претенденток, готовых к знакомству с женихами. Подготовку к балу закончили ранним утром первого дня новолуния. Главная бальное зала украшалась все пять дней. Зомби и ожившие скелеты трудились с утра и до ночи. В городе и на самом замке появились черные флаги, развивающиеся на ветру. Несколько раз во время прогулок видела местные газеты, в которых крупным шрифтом писали о начале отбора невест и о предстоящем бале. Мероприятие само по себе закрытое. Но аристократы любили быть в курсе всех новостей, даже если их не зовут на это мероприятие. «Так я узнала, что на сам бал прибудет король». Он поприветствует всех девушек и пожелает удачи вместе с лордами. Позже, когда темные определятся с невестами, церемония бракосочетания будет проходить в главной часовне, в которой венчаются все правители страны. Обо всем этом было написано в газете, чему я удивилась, ведь лорд Виттер ничего подобного не рассказывал. в назначенный день бала С раннего утра резиденция гудела к Зомби носились по замку с нереальной скоростью. Роб поднял меня с первыми лучами солнца и сразу помчался набирать ванну. Еще никогда мне не приходилось так долго и кропотливо ухаживать за собой. Мой слуга придирался к каждой мелочи. Не та прическа, не то платье. Украшения подбирали несколько часов. Уже к обеду я была вымотана, но мне не давали возможности присесть. К вечеру, когда настала пора наряжаться и идти навстречу с женихами, я хотела только спать. Естественно, я жутко злилась и не хотела никуда идти. Робу пришлось буквально запихивать меня в платье и на себе нести вниз. Наверное, со стороны это смотрелось странно. Я впервые показала себя как капризная леди. Мы остановились в длинном коридоре в образовавшейся очереди из статных леди и ворчливых зомби. До нас доносились приглушенные звуки музыки и чьи-то громкие голоса. В конце коридора были широкие двери, за которыми находился бальный зал. Все девушки нервничали, ожидая, пока наступит главный момент вечера. Двери резко распахиваются. Я зажмуриваюсь от яркой вспышки света. Разносится громкий голос лорда Виттера, который приглашает кандидата к отбору пройти в зал. Даже не успела осмыслить происходящее, а Роб уже подталкивал меня в спину. С этого момента все и пошло не по плану. Одна нога зацепилась за другую. Я полетела вперед, успев заметить, с каким ужасом в глазах Роб пытается поймать меня, но не успевает падаю на одну из девушек, вызывая эффект домино. Думаю, это было самое эпичное появление девушек в этом зале.